Мы подъезжаем к борделю, и передо мной встает новая проблема. Что делать с машиной? Уничтожить программу подчистую. Задача не из легких — отпустить. Рано или поздно проводник восстановит с ней связь и выяснит маршрут. Придется прибегнуть к помощи самого проводника Достаю из кармана коробочку с изумрудным жуком. Очки, командую, «Неудачник, выходи». Выбираюсь из машины вслед за ним. Швыряю тупое насекомое в салон и захлопываю дверцу. Результат следует незамедлительно. Дип-проводник не очень-то охраняет свои такси, предпочитая мириться с шалостями вроде моих бесплатных и нефиксируемых поездок. Но попытки проникнуть на свои сервера пресекает безжалостно такими примитивными программками, как жук его защиту не преодолеть. Такси мутнеет растворяется в воздухе. Канал связи был обрублен при первой же попытке жука влезть на чужой компьютер. Пошли, пошли, тормошу неудачника и хватаю его за руку. Если сейчас в холле сидят посетители, то мы влипли окончательно, но нам везет. Никого нет, даже охранника. Это публичный дом, на всякий случай сообщаю неудачнику. Можешь альбомы полистать. Он качает головой. И почему я не удивлен идем по коридору мы почти бежим я ожидаю что сотрудницы вновь начнут выглядывать из дверей но царит полная тишина вообще никого словно бордель вымер толкаю дверь викину комнату уже готовый к тому что ее на месте не будет неудачник топчется за спиной тебя можно поздравить леонид ледяным голосом спрашивает вика В хижине чистенько, словно и не было никакого землетрясения. Не знаю, как другие, а я такой порядок навожу лишь в растрепанных до предела чувствах. На столе появилась маленькая магнитола. Вика переоделась, теперь она в серых джинсах и такого же цвета свитерке. И еще, судя по тону, она ждет объяснений. — Ты слышала, комиссара? — А кто его не слышал? Вика встает, и я торопливо отступаю. Когда женщина в гневе, мужчине лучше не сопротивляться. Значит, спас друга. Он тебя спас, парень? Неудачник пожимает плечами, улыбается, и Вика слегка сбавляет обороты. Как тебя звать? Неудачник. Ага. Так вот, дружок, не гневи судьбу, постою у окна тихонечко. Неудачник повинуется, а Вика наступает на меня. Ох, не ту личность она выбрала. Эта манера мадам, значит, спас, значит, поимел аль и лабиринт. Вика, Вика, они лгут, торопливо говорю я. Варлок 9000, локальный вирус, он отвечает требованиям конвенции. А про тоже лгут, кричит Вика. Я, наконец-то, понимаю, что вывел ее из себя. Лгут? Или кто другой врет, другой... Опыт получения пощечин у меня небольшой. Держу за горящую щеку и стою столбом. Неудачник послушно смотрит в окно, но не услышать звуку удара он не мог. «Дайвер!» — продолжает кипеть Вика. «Дайвер! Я дура, дура, чертовыщ! Помощь тебе предлагал! Ты мог мне сказать, что сам дайвер? Нет!» — шепчу я. «Почему не веришь мне?» никогда не поверю, что бог создал женщину из ребра адама. Нет, как и мужчину из глины, так совсем, совсем другого сорта, уж очень разные причины мы находим для гнева. Я боялся потерять тебя. Вот и начинает Вика измолкает. Нельзя любить человека, который видит глубину без иллюзий. Я знаю, Вика, я пробовал открываться. Это всегда, всегда проходит. Ты стала меня ненавидеть незаметно, даже сама не поняла бы, в чем дело. Я говорю уже, понимая, что все кончено. Мы можем остаться друзьями, не более того. Ни одна женщина в мире не полюбит человека, который видит ее лицо мозаикой цветных квадратиков». — Да, я должен был сказать, — шепчу я сразу, — прости, я не смог. А тебе хватило бы духу признать, что ты тоже дайвер. Вика молчит, в в глазах слезы, которых на самом деле нет. Между нами стена отныне и навсегда. — Нет, — говорит она тихо, — я тоже не смогла. Я боялась тебя потерять. Кажется, я сошел с ума. Только что с -то, если обнимаю Вику, и между нами нет стены? Моя работа из-за нее противна, когда все по-настоящему. Я не знаю, почему так получилось, было слишком мерзко. Я испугалась и выпала из глубины. Мы говорим вынырнуть. Вынырнула. Неудачник смотрит на горы. Он молодец. Он готов простоять так целый день. Я всегда выныриваю. Поэтому я беру себе самых уродов, что мне все равно. У меня на губах вопрос, который я никогда не задам, но Рика отвечает сама. Там у реки я не выходила. Первый раз в жизни, правда. Я верю ей, как верят все мужчины от начала времен. В этом мире лишь наша вера становится правдой.